Глава сороковая. Благодаря прибору ночного видения Ричард прошёл через следующий участок леса довольно быстро, стараясь держаться на расстоянии 6 футов от дороги, но не пытаясь двигаться скрытно и бесшумно. Он рассчитывал на математически случайное расположение деревьев, которое защитит его от стрел. Чистый выстрел издалека имел шансы на успех с вероятностью менее чем 1 к 100. В какой-то момент Ричард услышал, как где-то далеко прозвучали четыре разделённых по времени щелчка. Две группы. Сначала один, потом ещё три. Крошечные, пустые звуки, подобные булавочным ударам, с интервалом примерно в 30 секунд. Задняя часть его мозга подсказала, что это выстрелы из пистолета с глушителем и 9-миллиметровыми патронами на открытом воздухе, примерно в миле от него. Передняя часть мозга ответила, что возможно, они готовят еду. или разорвались аэрозольные баллончики, попавшие в огонь. Между тем, пожар разгорелся с новой силой, и в какой-то момент пламя резко взметнулось вверх. Ричард решил, что рухнула крыша. Потом он стал стихать, но огонь снова стал ярким, словно загорелось что-то ещё. Ричар остановился. Впереди слева он заметил два частично скрытых деревьями квадроцикла, припаркованных рядом, наискосок по отношению к дороге, как возле придорожной закусочной. Прибор ночного видения показал, что ездоков рядом нет. Вероятно, ушли вперед. Пешком. Поближе к месту действия. Как предыдущие двое. Теперь Ричарру предстояла встреча со следующими двумя. Они создали систему многоуровневой обороны, одна пара за другой. Именно по этой причине Ричард не любил пехоту. Ему не нравились долгие прогулки по бесконечной местности. Он зашагал дальше, но теперь старался не шуметь. Вскоре он остановился. Ричард увидел впереди мужчину. По другую сторону дороги, примерно в 30 футах от обочины, с такого расстояния он казался маленьким, но был также четко освещен, как и все остальное. Контуры очерчены с неизменной точностью четкими серыми и зелеными линиями. Одежда, как у аквалангиста. Лук и глаз циклопа. никаких следов партнёра и некоторые признаки тревоги главным образом из-за отблесков пламени в небе лучник постоянно поглядывал в сторону пожара время от времени отскакивая назад может быть реагировал на яркие вспышки как скоро он дёрнется снова лучник высокий и крепкий с широкими плечами стоял высоко подняв голову. Однако ему явно было не по себе. Ричару уже доводилось видеть таких людей, и не только в армии. Не всякого сомнения, он являлся крутым альфа-самцом в своей области, но сейчас никак не мог справиться с беспокойством и удивлением или возмущением. Словно в глубине души не мог понять, почему штабные офицеры или секретари-референты не позаботились о нём получше. Ричард пробирался между деревьями по другую сторону дороги, медленно и бесшумно, до тех пор, пока не оказался на одном уровне с лучником, на расстоянии 6 футов от обочины. Дальше начиналась дорога. лучник стоял в 30 футах по другую сторону прямой линии на карте но в лесу он не мог сделать прямой выстрел поскольку слишком далеко отошёл от дороги он занял защитную позицию и у него не было естественных путей для атаки ричард направился через дорогу точно по прямой его и охотника разделяла сотня случайно расположенных деревьев Он вошел в лес и продолжал идти в сторону мужчины с луком. Их уже разделяло 20 футов, и Рича все еще двигался точно по прямой. Сияние в небе усилилось в 20 тысяч раз. Оно подмигивало и танцевало между листьями, словно вспышки фотоаппаратов, приветствующих кинозвезду, вышедшую из автомобиля. Стоявший впереди лучник смотрел вниз — Наверное, пытался защитить глаза от яркого сияния пожара. Вскоре их разделяло лишь 10 футов. Ричард предельно замедлил скорость и внимательно осмотрелся по сторонам. На все 360 градусов. Он изучал местность, сектор за сектором. Детальная картина. Мелкозернистая, монохромная. слегка серая и главным образом зелёная холодная и подёрнутая лёгкой дымкой слегка текучая и призрачная не совсем реальная но в некоторых отношениях это даже лучше никаких следов напарника Ричард двинулся дальше он верил в важность гибкости во время проведения операции но всегда старался иметь план В данном случае Джек собирался ударить охотника стрелой в шею, решив, что это будет не слишком сложно, поскольку игра всегда заканчивается на расстоянии вытянутой руки. Но тут вмешалась гибкость. Вблизи, хотя охотника частично заслоняли деревья, Ричарду стало очевидно, что тот испытывает тревогу вполне определённого рода. самую элементарную, как миллиардер, чей самолёт терпит крушение на необитаемом острове, или если его автомобиль врезается в чужую машину в неправильном районе. Пищевая цепочка. Неожиданно парню стало ясно, что он находится совсем не так высоко, как ему казалось, и, может быть, пришла пора заключить сделку. Ричард атаковал его. И охотник отреагировал, подняв вверх лук. Вероятно, сработал животный инстинкт. Его движение не было осмысленным. Ричарро пришлось сделать резкий выпад стрелой, словно ножом на длинной палке, и рассечь все четыре костяшки левой руки охотника. Тот взвыл и выронил лук, а Ричард шагнул вперёд так, что их оптические приборы оказались совсем рядом. Легнул стрелка под колени, и тот рухнул на спину. Ричард бросил ногой очки ночного видения с его лица и той же ногой надавил на горло, одновременно просунув наконечник стрелы между губами, чтобы тот коснулся зубов. Хочешь поговорить? прошептал он. Охотник не мог ответить, потому что стрела прижималась к его зубам. и не мог кивнуть, потому что нагорича рана нажимала ему на горло. Поэтому он вроде как кивнул глазами. Получилось нечто вроде отчаянной мольбы или обещания. Ричард убрал стрелу. На кого вы охотитесь? спросил он. Всё не так, как кажется, пробормотал лучник. А как Я приехал поохотиться на дикого кабана. И на кого ты охотишься теперь? На людей? Но я приехал не для этого. Сколько людей? спросил Ричард. Двое. Кто они? Канадцы, теперь лучник отвечал быстро. Молодая пара. Их зовут Пати Санстрём и Каротышка Флек. Они здесь застряли. Меня вовлекли обманом. Мне сказали, что будет дикий кабан, они солгали. Кто тебя обманул? Мужчина по имени Марк, он тут хозяин. Марк Ричер. Я не знаю его фамилии. Почему ты не вызвал полицию? Здесь не работает сотовая связь, и в номерах нет телефонов. Почему он не убежал? Охотник не ответил. Почему ты не остался в своей комнате и не отказался в этом участвовать? Продолжал допрашивать его Ричард. Молчание. И почему ты прячешься в темноте с луком и стрелами наготове? Лучник продолжал молчать. Подожди. сказал Ричард. Он услышал впереди шум приближающейся машины, а через несколько мгновений увидел яркие зазубренные осколки мощного света, мелькавшего между деревьями. Большой автомобиль с включёнными фарами. Ричард сдвинул прибор ночного видения на лоб, и мир сразу погрузился в темноту, за исключением дороги. находившееся в 30 футах справа. Она была освещена, как внутренняя часть длинного невысокого туннеля, двумя мощными лучами, разгонявшими мрак. Мимо проехал Мерседес, блестящий и чёрный, большой внедорожник в форме сжатого кулака. Мигнули красным задние габаритные огни, и машина исчезла. Ричард вернул прибор ночного видения на место. Мир снова стал зелёным с огромным количеством деталей. Немного сдвинул ногу на шее охотника, чтобы освободить место для наконечника стрелы, приставил его к ранту ботинка и слегка надавил вниз. Охотник попытался закричать, но Ричард нажал чуть сильнее и заставил его молчать. Я не знал, во что увязался, принялся быстро объяснять его пленник. Клянусь, я банкир, я не такой, как остальные, я жертва. Ты банкир? спросил Ричард. Я руковожу хедж-фондом, остальные никак со мной не связаны. Похоже, мир не стоит на месте, ответил Ричард. Ты рассчитываешь, что к тебе будут относиться лучше из-за того, что ты банкир? Когда это стало иметь значение? Наверное, я моргнул и всё пропустил. Я не знал, что они охотятся на людей, заявил лучник. А я, думаю, знал, возразил Ричард. Я уверен, что ты здесь именно по этой причине. Он нажал на стрелу сильнее. И ещё. Наконечник пробил кожу, стрела вонзилась в шею, появилась с другой стороны, и банкир оказался пришпиленным к земле, как мёртвая бабочка. Точнее к корню, так показалось Ричарду, сучковатому и твёрдому, но он продолжал давить, пока стрела не вошла в дерево достаточно глубоко. и не осталось торчать вертикально вверх точно памятник. А Ричард пошёл дальше между деревьями. Марк остановил Мерседес нос к носу с эвакуатором и принялся быстро считать в уме. Судя по всему, в лесу осталось не более 4 человек, с которыми следовало разобраться. Карл, клиент Суолл-стрит, а также Патти и Каратышка. Ну, возможно, еще кто-то пятый, если последняя пара стала его жертвой. Быть может, вернулся тот самый громадный тип? Наверное, он что-то заметил и не поверил в рассказ Питера. Вина Питера! 4 человека или 5. Всё впереди. Может быть, далеко впереди. Потребуется 3 коротких минуты. Никак не больше. Может быть меньше. Нужно развернуть грузовик, затем быстро съехать с дороги, может быть, в канаву. Если потребуется убрать его с дороги, потом бегом вернуться в свою машину и умчаться отсюда прочь куда угодно: на север, юг, восток или запад, и всё. Однако есть ещё 5 человек, местоположение которых неизвестно. Если они находятся на расстоянии не превышающем 3 минут хода, Тогда всё хорошо. Но если меньше, могут возникнуть проблемы. В конце своих рассуждений Марк решил, что им едва ли удастся уложиться в 3 минуты в данной ситуации даже при наличии квадроциклов. Он мысленно представил, как всё будет происходить, вроде быстрых шахмат. Сначала первый ход, вот потом второй и третий. Марк чувствовал, что совершенно точно это знает. У эвакуатора дизельный двигатель, который громко шумит. Его услышат все, даже на значительном расстоянии, и сначала подумают, что никто более не контролирует периметр. Оперативное изменение условий игры, чтобы усилить удовольствие. У Пати и Каратышки возникнут похожие мысли. пока они неплохо справлялись поэтому решать, что стойки последних ворот передвинуты ни у кого не возникнет подозрений 3 минуты не будут иметь значения никто никак не отреагирует на неожиданный рёв мотора за исключением карла это ведь его грузовик он сообразит что происходит какое-то дерьмо Но, вероятно, не будет ничего предпринимать, потому что за последние два дня почти стал одним из членов команды, не говоря уже о щедрой скидке и тому подобном. Возможно, сейчас он чувствует что-то вроде «Миказа-суказа». Примечание. «Мой дом, твой дом». Испанский. Конец примечания. Он даже может посчитать любезностью с их стороны то, что его не вывели из игры. В конце концов... Он присутствовал здесь как клиент, а не арбитр. Не его дело менять правила. Может быть, он решит не проверять, что происходит. Или нет. Ведь существует вероятность того, что Карл находится более чем в 3 минутах езды отсюда. Но даже если он отреагирует сразу, ему придётся пробираться через лес. преодолев 60 ярдов или больше, чтобы добраться до того места, где припаркован его квадроцикл. Возможно, только на это у него уйдёт 3 минуты. Или нет. Реалистично, бесстрастно. В целом, решил Марк, у него хорошие шансы на успех. Либо Карл не станет вмешиваться, либо попытается, либо он находится рядом, либо нет. произведение двух возможностей. Монетка подброшенная два раза. Катастрофа 1 шанс из 4. Успех 3 из 4. Цифры не лгут, никаких когнитивных искажений. Марк не стал выключать двигатель Мерседеса, оставил дверцу водителя открытой и протиснулся между деревьями и огромным капотом грузовика. оказавшись возле кабины, забрался по лесенке и взялся за ручку двери и обнаружил, что дверь заперта. Марк такого поворота событий не предвидел и впервые не знал, что будет дальше. Ему подобный расклад не мог прийти в голову даже за миллион лет. Маркс застыл стоя одной ногой на ступеньке лесенки, держась рукой за ручку и слегка раскачиваясь в окружении деревьев. Сначала он разозлился. Карл поступил глупо, оставив грузовик с закрытой дверью и без ключа в зажигании. Проклятье! Почему он это сделал? Настоящее безумие. Гибкость Вот что имеет первостепенное значение. У них в любой момент могла возникнуть необходимость отодвинуть грузовик. Ведь все понимают, что управление игрой должно быть быстрым и лёгким. В следующее мгновение Марк почувствовал тревогу, и у него появилось неприятное чувство пустоты. Где могут быть ключи? Если не в самом грузовике. В лучшем случае они в кармане у Карыла. Из чего следовало, что нужно найти его и забрать их. Значит, придётся задержаться, причём возможно надолго, что в свою очередь увеличит его уязвимость перед другими враждебными элементами. Очень плохо. Впрочем, это не самый худший вариант. Блестящая чёрная ткань костюма, плотно облегающего тело, маленькие карманы. Мог ли Карл взять ключ с собой? Или кто-то из клиентов? Никто не стал запирать двери комнат, что дало отличные шансы каратышке с его полотенцами. Они не хотели ничего брать с собой. Может быть, думали, что набитые карманы портят общий вид. В худшем случае Карл оставил ключи от эвакуатора на туалетном столике в комнате номер 2, чтобы забрать их завтра утром, но теперь их уже не удастся взять никогда. Разве что они найдутся случайно в будущем в пепле, расплавленные, потерявшие форму и никому не нужные. Марк спустился по лесенке и пробрался обратно к капоту своей машины. Отъехав на 10 ярдов, развернулся и поехал обратно той же дорогой. Пати видела, как Марк снова проехал по дороге. Она заметила его машину несколько минут назад, когда та направлялась в противоположную сторону. Если, конечно, за рулём сидел Марк. Патя лишь предположила, что в Мерседесе он. Из-за прибора ночного видения она не смотрела прямо на водителя. Фары были включены, и всё вокруг залил яркий свет, но когда Патя отскочила в сторону, она услышала гудение двигателя и шорох шин и поняла, что это обычный автомобиль. Фургон или внедорожник. Она просто почувствовала, что внутри Марк убегает. Подумала Пати сначала, однако она ошиблась. Он возвращался. Может быть, это не Марк? Ей никак не удавалось найти квадроциклы. Она решила, что они не должны находиться далеко от дороги. Расстояния между деревьями были слишком маленькими. и застрять между ними ничего не стоило. Вот почему она искала их возле обочины, полагая, что квадроциклы припаркованы неподалеку, может быть, за кустами, под углом, но чуть сбоку, чтобы не мешать другим в виде любезности. Однако их нигде не было. Патти остановилась. Она ушла уже довольно далеко от коротышки, И не знала, следует ли идти дальше. Осторожно посмотрела вперёд. Подумав о том, что уже начала привыкать к прибору ночного видения, потом обернулась назад. Небо у неё за спиной снова сияло. Оно стало слишком ярким и слепило глаза. Пати проверила, что происходит на юге, и увидела маленькое ночное существо, перебежавшее открытое пространство длиной в 6 футов и нырнувшее в груду листьев, залитое, как и всё остальное, бледным тусклым рассеянным зелёным светом. Она снова принялась вглядываться вперёд и увидела перед собой мужчину. Всё повторилось. То же кошмарное видение. Внезапно Из ниоткуда. Он просто вдруг возник на дороге с луком наготове и натянутой тетивой, и он целился. Но не так, как прежде. Не в ноги, на этот раз выше. И за ним не было коротышки. Не так, как прежде. Мы снова встретились, сказал он. Она узнала голос Карла, обманщика с эвакуатором из югославской армии. Он был похож на людей с размытыми лицами на черно-белых военных фотографиях. Ей следовало понять это сразу. Какая же она дура! «Где коротышка?» — спросил Карл. Патти не ответила. «Он не справился?» Или ты не знаешь наверняка? Может быть, вы разделились? Теперь вы уже не пара. Впереди его нет, я проверил. И он не может быть позади тебя, потому что это бесполезно. Поти отвернулась. Любопытно, сказал Карл. Он остался по какой-то причине. Она молчала. Карл улыбнулся под своим стеклянным рылом, широко и удовлетворённо, и спросил: "Он ранен?" Пати продолжала молчать. "Это возмуждает", заявил Карл. "Ты не собираешь корешки и ягоды, чтобы сделать снадобье и исцелить своего дружка? Ты встревожена? Тебе хочется поскорее к нему вернуться?" Какая восхитительная ситуация. Мы с тобой отлично проведём время. Я искала квадроцикл, сказала Патти. Это бессмысленно. Мой грузовик заблокировал дорогу. Никто не сможет отсюда выбраться раньше меня. Я не такой дурак, Карл опустил лук и приготовился выстрелить ей в ноги. Нет, сказала Патти. Что нет, осведомился он. Да. Коратышка ранен, и мне действительно нужно к нему вернуться. Но насколько серьёзно он ранен? Довольно серьёзно. Я думаю, у него сломана бедренная кость. Какая жалость, сказал Карл. Мне нужно к нему вернуться. Правила игры гласят, что свобода передвижений зависит от того, чтобы не попасться. Пожалуйста, взмолилась Патти. Пожалуйста, что? Мне не нравится эта игра. А мне очень нравится. Я думаю, тебе лучше о ней забыть. Ситуация вышла из-под контроля. Вовсе нет. Я думаю, нас ждёт самое лучшее её часть. Пати перестала разговаривать. Она просто стояла, сжимая в одной руке фонарик, а в другой стрелу. Работающий фонарь даже не оружие. Стрела могла сгодиться для колющих или рубящих ударов. Но Карл стоял в десяти футах за пределами досягаемости. Он еще на дюйм натянул тетиву. Наконечник стрелы сдвинулся назад, приблизившись к левой руке. Крепко сжимавший лук, который загнулся еще сильнее, древесина запела от напряжения. Работающий фонарик. Патти быстро отбросила стрелу, нащупала кнопку и включила фонарик, И всё произошло как после первого раза, когда они проверяли провода обогревателя. Яркий сфокусированный луч белого света. Она направила его на Карла, прямо в лицо, в большой стеклянный глаз. Луч нашёл линзы Карла, отшатнулся, стрела ушла в сторону, угодила в кустарник и упала на землю. Он наклонился и начал дёргаться, пытаясь уйти от слепящего света. Поти преследовала его, используя луч как оружие, и неуклонно направляя его ему в глаза. Карл повалился на землю и сорвал с лица прибор ночного видения. Она выключила фонарик и побежала между деревьями.